Глава 13. В седьмом часу я вернулся в свою квартиру, и только в два часа пополудни кто-то прервал мой сон, раздернул шторы и заговорил о завтраке. То, что я стал в какой-то мере знаменитостью, было очевидно по присутствию Попкинса, предводителя домашней прислуги Эдвардианского дома. Он стоял в моей кровати, как прусский младший офицер в пуговицах до подбородка с несколькими газетами под мышкой. Он никак не комментировал эти газеты, всем своим видом давая понять, что это нечто малосущественное, когда передавал их мне, но проявил большое внимание к моим запросам относительно яиц с беконом и утренней ванны. Любой, кто жил в Англии в ту пору, вспомнит невероятную чудовищную по своему размаху отвратительную шумиху, вызванную ужасом на чумном дворе. В пресс-клубе мне сообщили, что с точки зрения газетчиков в этом сочетании убийства, тайны, мистики с примесью секса не упущено ни единого ингредиента. Идеальное блюдо с Фолит-стрит. Более того... Данное событие сулило на ближайшее будущее ожесточенные споры. Бульварные газеты в американском стиле тогда не были так распространены, как сейчас. Но в пачке, которую дал мне Попкинс, первым был таблоид. Хотя для ранних выпусков история запоздала, если не считать краткие заметки в стоп-прессе, дневные выпуски открыли свои первые полосы двойной колонкой набранной жирным шрифтом. Серым дождливым утром при электрическом свете я, сидя в постели, просматривал все газеты и не без труда пытался осознать, что это произошло на самом деле. В мою ванну прозаически лилась струя воды, на тумбочке, как обычно, лежали часы, ключи и деньги. За окном слышался шум дождя и гул машин, съезжающих с узкого холма Берри-стрит. Фотографии занимали всю первую полосу, которая была озаглавлена. Убийца, призрак все еще бродит по чумному двору. В овале вокруг заголовка были расставлены все наши фотографии, явно старые из архивов одной из этих лиц, на котором застыла убийственная ухмылка, я опознал как свое собственное. Леди Беннинг выглядела скромно и невинно, в воротничке из китового уса и шляпки размером с тележное колесо. Майор Физертон при всех его армейских регалиях был представлен на любопытной комбинации фото с рисунком. Он выглядел так, словно держит в руках бутылку пива и любуется ею. Холидый был изображен спускающимся по ступенькам. Забыв о всякой осторожности, он смотрел куда-то в сторону, при том, что его нога опасно зависла в воздухе. Только фото Мэрион было более или менее адекватное. Изображения Дарварда не было, но внутри овала художник набросал самого себя, как бы павшего от руки призрака в капюшоне с ножом. Кто-то явно сболтнул лишнее. Скотланд-Ярд имел право вежливо заткнуть рот прессе. Где-то здесь была допущена ошибка, если только мастер сам не захотел по каким-то своим причинам подчеркнуть сверхъестественную сторону этого дела. Так, во всяком случае, мне вдруг подумалось. Все газетные истории были достаточно корректными, и ни в одной из них не было и намека на подозрение в наш, участников произошедшего адрес. Что занятно, все эти нелепые рассуждения о сверхъестественном имели, по-моему, тенденцию скорее приглушить, нежели акцентировать досужие домыслы. Наутро вдали от эхо и сырости чумного двора при ясной голове для меня стал очевиден один факт, Ни у кого из находившихся в том доме минувшей ночью не было никаких сомнений, что мы, при всей разнице наших версий, столкнулись то ли с очень удачливым, то ли с просто гениальным убийцей, которого надлежало бы, как полагается, повесить. Но убийство само по себе представляло довольно серьезную проблему. Когда я после завтрака все еще перемалывал это в голове, зазвонил домашний телефон, и мне сказали, что внизу майор Физертон. Я вспомнил, что он обещал наведаться ко мне. Майор был не в духе. Несмотря на дождь, он был в утреннем костюме, шелковой шляпе и довольно необычном галстуке. Его выбритые щеки ухоженно поблескивали восковым глянцем, но под глазами виднелись мешки. От него шел сильный аромат мыла для бритья. Когда он снимал шляпу, ему на глаза попался таблоид на моем письменном столе. Его фотография с бутылкой пива. И он взорвался. Очевидно, он уже имел дело с чем-то подобным. Он заговорил о каких-то судебных процессах, сравнивал репортеров с гиенами, отмечая более высокий моральный облик последних и с его языка слетали проклятья по поводу того, как с ним обошлись в бульварной газете. Я понял, что в клубе армии и флота кое-кто его подковырнул, и даже прозвучало предложение подарить ему тамбурин для очередного спиритического сеанса. Также оказалось, что какой-то бригадный генерал-шутник подошел к нему сзади и прошипел «Гиннес тебе на пользу». От чашки кофе он отказался а бренди содовой принял я отдавал честь флагу черт возьми фыркнул майор физертон опустившись наконец в предложенное кресло с зажженой утешительной сигарой в зубах теперь будь оно все проклято я нигде не смогу показаться и все потому что хотел угодить энн просто дурдом адский дурдом вот что это такое Теперь я даже не знаю, должен ли я довести до конца то, о чем я пришел вас спросить. Вас ждет грандиозный скандал со стороны. Отхлебнув из своего бокала, он на мгновение задумался. Я звонил Энн сегодня утром. Она готова была кусаться прошлой ночью. Не позволила мне отвезти ее домой. Но этим утром она не оторвала мне голову, потому что бедная старушка была в расстроенных чувствах. Я так понимаю, Мэрион Латтимер позвонила ей раньше меня, назвала ее старой баламуткой и буквально прямо сказала, как за себя, так и за молодого Холидея, что чем меньше они будут видеться с ней, тем лучше. Однако... Я молчал. Послушайте, Блейк... Продолжил он после очередной паузы. Его снова мучил прежний кашель с интервалом в несколько минут. «Прошлой ночью я наговорил много такого, чего не следовало говорить, а? Вы имеете в виду, что слышали шум в комнате?» «Да». «Ну, если это вам не показалось...» Он нахмурился и перешел на доверительный тон. «Конечно, мне не показалось». «Но дело не в этом, дорогой. Разве это не очевидно?» «Суть вот в чем. Мы не можем допустить, чтобы они думали о том, о чем они рано или поздно обязательно подумают. А это ведь просто-напросто чушь собачья. Что это один из нас, а? Чушь собачья. Надо это остановить». «Каков ваш собственный вывод, майор?» «Черт возьми, я не детектив». Но я человек простой, и я действительно это знаю. Мысль о том, что один из нас — бред!» Он откинулся назад, сделал широкий жест рукой и усмехнулся. «Говорю вам, это был кто-то, кто прокрался незаметно для нас. Или это тот самый медиум? Вот, смотрите! Предположим...» Кто-то из нас действительно захотел бы заняться этим дерьмом, но у нас бы не получилось. Представьте себе, какой это риск, когда в комнате полно людей. Все это чепуха. Кроме того, как можно было сделать что-то подобное, не перепачкавшись в крови? Я слишком часто видел, как местные жители пытались зарезать наших часовых. И кто бы так не разделал старину Дарварда, он промок бы насквозь. «И никак иначе! Чушь все это!» Дым от сигары попал ему в глаз, и он рассеянно потер века. Затем, положив руки на колени, он не без усилия наклонился вперед. «Итак, вот что я предполагаю, сэр. Надо передать это дело в надежные руки. Тогда все будет хорошо. Я прекрасно его знаю, как и вы». Я знаю, что он дьявольски ленив, но мы поставим это перед ним как вопрос чести, черт возьми. Мы скажем, послушай-ка, старина!» Затем мне в голову пришло то, что я должен был сделать гораздо раньше. Я сел. «Вы имеете в виду ГМ?» — сказал я. «Старого шефа?» «Майкрофта?» Я имею в виду Генри Мэривейла. Именно его, а? ГМ в помощь Скотланд-Ярду. Я снова представил себе тот кабинет высоко над Уайт-Холлом, в котором я не был с 1922 года. Я представил себе эту чрезвычайно ленивую, чрезвычайно болтливую и небрежно одетую персону. Мэривейл сидел, сложив руки на большом животе, ноги закинуты на стол и сонно ухмылялся. Главным его пристрастием было дешевое чтиво, главной его жалобой было, что никто не принимает его всерьез. Он был квалифицированным адвокатом и квалифицированным врачом и пользовался чудовищной лексикой. Он был сэром Генри Мэривейлом, баронеттом и всю свою жизнь выступал за социалистов. Чрезвычайно чуславный, и он обладал неисчерпаемым запасом непристойных историй. Глядя в пространство мимо Физертона, я вспомнил старые времена. Его начали называть Майкрофтом, когда он был главой британского отдела контрразведки. Невозможно было представить себе, что даже какой-нибудь захудалый младший чин назовет его сэром Генри. Именно Джонни Айртон в письме из Константинополя придумал это прозвище, но оно не прижилось. «Самая любопытная фигура в рассказах о джентльмене с Бейкер-стрит, у которого лицо ястреба», — писал Джонни. «Вовсе не Шерлок, а его брат Майкрофт. Помнишь его?» У него такой же большой дедуктивный котелок, как у Шерлока Холмса. Но он слишком ленив, чтобы им пользоваться. Он большой и нескладный, и редко отрывает зад от кресла. Он крупная шишка в каком-то таинственном департаменте правительства. Память у него с целую картотеку. И передвигается он только по своей житейской орбите. Жилище Клуб Уайт Я думаю, что он появляется только в двух рассказах. Но там есть великолепная сцена, когда Шерлок и Майкрофт стоят у окна клуба Диоген и обмениваются выводами о человеке, проходящем мимо по улице. Оба они весьма непосредственные, и у бедного Ватсона при этом еще никогда так не кружилась голова. Считаю, что если бы наш Г.М., Держался хоть столикой достоинства и не забывал бы надевать галстук. И отказался бы от сомнительных песенок, которые он распевает, бродя по комнатам, полным машинисток. Из него получился бы неплохой Майкрофт. У него есть мозги, мой дорогой. У него есть мозги. ГМ это прозвище возмутило. На самом деле он пришел в ярость. Он взревел, заявив, что никому не подражает. После того, как я оставил службу в 1922 году, я видел его всего три раза. Дважды в курительной комнате клуба «Диоген», где я был гостем, и оба раза он спал. Последний раз мы с ним пересеклись на одной из вечеринок в Мэйфэре, куда его затащила жена. Он улизнул с танцев, чтобы попытаться раздобыть себе виски. Я наткнулся на него возле буфетной дворецкого, и он сказал, что ему тяжко. Так что мы прихватили полковника Лэндина и затеяли партию в покер, в которой мы с полковником проиграли на двоих 11 фунтов 16 шиллингов. Немного поболтали о былых временах. Я так понял, что он прозябал в департаменте военной разведки. Но он кисло сказал с резким «фырр». Пропустив край карт под большим пальцем, что очарование ушло, что для тех, у кого есть мозги, настали скучные времена, и что поскольку кое-кто поскупился, чтобы установить лифт, ему все равно приходится подниматься пешком по пяти, так и раз так лестничным пролетом свой маленький кабинет с видом на сады вдоль кононгвардейской авеню. Физертон снова заговорил. «Я слушал его вполуха, потому что вспоминал те дни, когда мы были совсем юной командой и жонглировали своей жизнью 24 часа в сутки, полагая, что прекрасно проводим время и считая отличным развлечением вытащить одно-два перышка из хвоста двухглавого орла имперской Германии». За окном по-прежнему монотонно хлестал дождь и Физертон повысил голос. «Послушайте, вот что мы сделаем, Блейк. Мы возьмем такси и поедем прямо туда. Если мы позвоним по телефону и скажем, что приедем, он будет клясться, что занят, а? И вернется к чтению своих чертовых бульварных романов. Ну как, может, поедем?» Искушение было слишком велико. «Немедленно!» — сказал я. Шел сильный дождь. Наше такси заскользило вниз к Пел-Мел. И пять минут спустя мы свернули налево с солидной с длинными рядами окон, величественный Би-Бритиш-стрит на маленький, похожий на лесной проезд, соединяющий Уайт-Холл с набережной. Военное министерство, похоже, съежилось, как и мокрые сады за ним. Вдали и ты у входа, рядом с садовой оградой, есть маленькая боковая дверь, о которой вам не положено знать. Внутри я мог бы с завязанными глазами пройти через маленькую темную прихожую и подняться на два лестничных пролета мимо дверей, за которыми были ярко освещенные помещения, полные машинисток и картотечных шкафов. В этом древнем каменном убежище в залах которого пахло сыростью и потухшими сигаретами, все было на удивление современно. Это, кстати, часть старого дворца Уайт-Холл. Ничего не изменилось. На стене все еще висел облупленный военный плакат двенадцатилетней давности. Прошлое вернулось, вызвав шок, люди постарели, но время остановилось. Юные сопляки, насвистывая, взбираются по этим ступенькам, зажав подмышкой офицерскую трость. А снаружи, на набережной, шарманка по-прежнему наигрывает мелодию, в такт которой все еще стучат наши каблуки. Тот раздавленный окурок сигареты на лестнице могли бы запросто выпросить Джонни Айртон или капитан Банкинеп. Если бы один из них не умер от лихорадки в Месопотамии, а другого не избавилась бы давным-давно расстрельная команда в шлемах-котелках под мецом. До той поры я никогда не осознавал, как мне чертовски повезло. На четвертом пролете нужно было преодолеть барьер в лице старого Карстерса. Старший сержант, высунувшись из своей коморки и пыхнув запрещенной трубкой, выглядел точно так же, как прежде. Мы вежливо его приветствовали, хотя было странно, что нам снова отдают честь. Я бойко заявил ему, что у меня назначена встреча с ГМ, что, как он знал, было неправдой, и положился на старые времена. Не скрывая сомнения, он сказал мне, «Мне это неизвестно, сэр. Осмелюсь предположить, что все в порядке, хотя там только что появился какой-то тип». Его воспаленный взгляд выразил презрение. «Тип, живущий неподалеку отсюда», — сказал он, — скотланд Котланд-Ярда». «Ага». Мы с Физертоном переглянулись. Поблагодарив Карстерса, мы поспешили вверх по последнему и самому темному лестничному пролету. Мы застали этого типа на лестничной площадке. Он как раз поднимал руку, чтобы постучать в дверь ГМ. «Как тебе не стыдно, Мастерс?» — заметил я. «Что скажет помощник комиссара?» Мастерс поначалу рассердился, а затем выразил удивление. К нему снова вернулась его прежняя флегматичная безмятежность, и он мог чувствовать себя своим в кирпичных стенах Уайт-Холла. Любое упоминание о его неслыханном поведении прошлой ночью, вероятно, поразило бы его так же сильно, как меня поразила мысль об этом. «А, это ты», — сказал он. «Хм, и майор Физертон, как я вижу. Что ж, все в порядке. У меня есть разрешение помощника комиссара. Теперь...» В тусклом освещении на лестничной площадке я разглядела знакомую дверь. На ней была строгая табличка с надписью: "Сэр Генри Мерривейл". Над этой табличкой ГМ, взяв белую краску, давным-давно написал огромными размашистыми буквами: "Занят. Вход воспрещён. Держитесь подальше". А под табличкой, словно с запоздалым озарением, Это относится к вам. Мастерс, как и все прочее просто повернул ручку и вошел. Ничего не изменилось. В комнате с низким потолком и двумя большими окнами, выходящими в сад и на набережную, царил такой же беспорядок, как всегда. Она была завалена бумагами, курительными трубками, картинами и прочим хламом. За широким плоским письменным столом, также заваленным бумагами, в кожаном кресле развалилась огромная туша гэма. Его большие ноги в белых носках возлежали на столе, опутанные телефонным проводом. Настольная лампа с гусиной шейкой была включена, но наклонена так низко, что ее свет падал прямо на стол. Погруженная в тень крупная лысоватая голова Г.М. была наклонена вперед, а его большие очки в черепаховой оправе сползли на кончик носа. «Привет!» — проворчал майор Физертон, постучав в дверь изнутри. «Послушай, Генри, посмотри сюда!» Г.М. приоткрыл один глаз. «Уходи!» — прогрохотал он, махнув рукой. Какие-то бумаги посыпались его колен на пол, и он сердито продолжил. «Уходи, понял. Разве ты не видишь, что я занят? Иди своей дорогой». «Ты спал», — сказал Физертон. «Я не спал, черт бы тебя побрал», — возразил гэм «Я размышлял» я так размышляю неужели здесь никогда не наступит мир, чтобы человек мог сосредоточить свой разум на сиянии бесконечности я спрашиваю тебя он с усилием повернул к нам большое морщинистое, бесстрастное лицо, которое редко меняло выражение независимо от того, в каком он был настроении.голки его широкого рта были опущены. У него был такой вид, словно ему подали на завтрак тухлое яйцо. Он уставился на нас сквозь очки. Огромная флегматичная глыба, сложившая руки на животе, и раздраженно продолжал. — Ну, ну, кто это там еще? — О, это ты, Мастерс. — Да, читал твои отчеты, м «Если бы ты только оставил человека в покое на какое-то время, я, возможно, смог бы тебе кое-что сказать». Он с подозрением продолжал вглядываться. «Кто это с тобой? Я занят, занят! Убирайтесь! Если это снова дело Гончарева, скажи ему, чтобы он пошел!» И прыгнул в Волгу! Теперь у меня есть все, что мне надо!» Я и Физертон оба сразу пустились в объяснение. Гэм хмыкнул, но немного смягчился. «Ладно, так и быть. Входите и найдите себе стулья. Я полагаю, вам следует выпить. Ты ведь знаешь, где все находится, Кен?» «На том же месте возьми и принеси». Я действительно знал. На стенах появилось еще несколько картин и трофеев, но все оставалось на своих старых местах. Над камином из белого мрамора, в котором тускло тлела кучка углей, висел неправдоподобный мефистофелевский портрет Фуше. Как ни странно, по обе стороны от него были портреты поменьше. Двух писателей, которые, по признанию ГМ, обладали хоть какими-то способностями – Чарлза Диккенса и Марка Твена. Стены по обе стороны от камина были хаотично заставлены книжными шкафами. Напротив одного из них стоял большой железный сейф, на дверце которого ГМ обладал весьма примитивным чувством юмора. Было написано теми же размашистыми белыми буквами. «Важные государственные документы, не прикасаться». Та же надпись была добавлена ниже на немецком, французском, итальянском и, я думаю, русском языках. ГМ привык прикреплять на свой лад ярлыки к большинству своих экспонатов. Джонни Айртен говорил, что это похоже на путешествие по Алисе в «Стране чудес». Дверца сейфа была открыта, и я достал бутылку виски, сифон и пять довольно пыльных бокалов. Пока я занимался надлежащими приготовлениями, голос ГМ все продолжал ракотать, не повышаясь и не понижаясь, но звучал еще более ворчливо. «Знаете, у меня нет никаких сигар. Мой племянник Гораций, ну ты знаешь, Физертон, сын Летти». Четырнадцатилетний сорванец подарил мне на день рождения коробку Генри Клейс. Ты когда-нибудь сядешь, черт возьми, и поаккуратней с этой дырой в ковре. Каждый, кто сюда заходит, цепляет ее и делает еще больше. Но я их не курил. Я их даже не пробовал. — Потому что почему? — спросил Гейм. Он поднял руку и со зловещим выражением лица указал на Мастерса. «А? Я тебе скажу, потому что у меня есть мрачное подозрение, что они взрываются, вот почему. Так или иначе, это следует проверить. Представь себе, какой-нибудь приличный племянник дарит своему дяде взрывающиеся сигары. Говорю же...» Они не воспринимают меня всерьез. Итак, выйдешь ли, я отдал коробку министру внутренних дел. Если там до вечера ничего не случится, я попрошу ее вернуть. Впрочем, у меня есть немного хорошего табака. Вон там. «Послушай, Генри...» Вмешался майор, который уже некоторое время тяжело переводил дыхание и свирепо посмотрел на нас. «Мы пришли к тебе по чертовски серьезному делу!» «Нет», — сказал ГМ, поднимая руку. «Еще нет, еще минуту, сначала выпьем». Это был обряд. Я принес бокалы, и мы выпили, хотя Физертон едва ли не пенился от нетерпения мастер оставался невозмутимым и твердо держал свой бокал, как будто боялся его выронить. Но на уме у него было что-то новое. «Чин-чин!» — произнес ГМ с предельной торжественностью и залпом осушил свой бокал. Тяжело дыша, он поудобнее расположил ноги на столе и взял черную трубку. Откинувшись на спинку кресла, ГМ преисполнился настроение чуткой доброжелательности. Выражение его лица не изменилось. Тем не менее он стал похож на статуэтку китайца после хорошего ужина. «Я чувствую себя лучше. Да, я знаю, зачем вы пришли. Это чертовски досадно. И все же...» Его маленькие глазки моргнули и не спеша прощупали каждого из нас. «Если у вас есть разрешение помощника комиссара...» «Вот оно, сэр», — сказал Мастерс. «В письменном виде». «А... О, да. Положи, положи это. У Фалетта всегда было довольно хорошее чутье». Неохотно признал Г.М. и хмыкнул. «Во всяком случае, получше, чем у большинства ваших людей!» Маленькие глазки уставились на Мастерса тем, приводящим в замешательство взглядом, которым старик мастерский пользовался. «Так вот почему ты добрался до меня, а? Потому что фалет тебя поддержал!» — Потому что Фаллетт подумал, что ты подбросил им связку динамита, и, наконец-то, ты заполучил по-настоящему крутое дело. — Готов это признать, — сказал Мастерс, — или разделить вместе с вами мнение сэра Джорджа. — Что ж, он был совершенно прав, сынок, — сказал ГМ и мрачно кивнул. Ты действительно заполучил крутое дело. Наступило долгое молчание, только дождь барабанил в окна. Я посмотрел на пятно желтого света, отбрасываемое на стол лампой с гусиной шеей. Среди груды машинописных отчетов, присыпанных табачным пеплом, Лежал лист пищей бумаги, испещренный заметками, сделанными толстым синим карандашом. Гэма заглавил его чумной двор. Я был совершенно уверен, что если Мастерс предоставил ему все отчеты, он знал столько же, сколько и мы. «Есть какие-нибудь идеи?» — поинтересовался я. С болезненным усилием Г.М. передвинул ногу на столе и ударил пяткой по этому листку. «Идей предостаточно. Только, видишь ли, в них маловато смысла пока что. Я хотел бы послушать вас троих. Да. Более того, и это чертовски неприятно» боюсь мне придется пойти и взглянуть на этот дом что ж сэр оживился мастерс если вы позволите мне воспользоваться вашим телефоном машина будет у подъезда через три минуты через пятнадцать минут мы будем в чумном дворе не перебивай меня черт возьми напыжился ГМ. чумной двор чепуха «Кто-нибудь что-то говорил тут о чумном дворе? Я имею в виду дом Дарворда. Думаешь, мне хочется вылезать из комфортного кресла, чтобы куда-то ехать? Чушь! Но я рад, что они ценят меня!» Он растопырил у свои лопатообразные пальцы и осмотрел их с тем же кислым выражением лица. Голос снова стал ворчливым. Беда англичан в том, что они не воспринимают серьезные вещи всерьез. И я начинаю уставать от этого, правда. На днях я поеду во Францию, где мне вручат орден почетного легиона или что-то подобное, и будут с придыханием что-то верещать. Но что делают мои соотечественники? от плоти, так сказать, кровь от крови, я вас спрашиваю. Как только они узнают, в каком отделе я работаю, они думают, что это нечто забавное. Они подкрадываются ко мне, таинственно оглядываются и спрашивают, выяснил ли я личность зловещего незнакомца в розовой велюровой шляпе и отправил ли я К-14 в белуджистан замаскировав под Туарега с повязкой на лице, чтобы выяснить что 2ХУ делается связным ПР-2. Брррр! ГМ поежился, размахивая лапами и свирепо глядя на меня. И более того, они вздумали отправлять мне всякие сообщения, подкупать китайцев, чтобы те сюда звонили, и присылать какие-то открытки. «Да ведь только на прошлой неделе позвонили из офиса на первом этаже и сказали, что меня хочет видеть какой-то азиат, и назвали его имя». Я был так чертовски зол, что едва не сгрыз телефон и крикнул Карстерсу «Спустить этого парня со всех четырех лестничных пролетов, и он это сделал!» А потом выяснилось что беднягу на самом деле звали доктор Фу Манчу, и он был из китайской миссии. Что ж, сэр, китайский посол был взбешен, и нам пришлось отправить телеграмму с извинениями в Пекин. И более того... Физертон стукнул кулаком по столу. Он все еще сильно кашлял, но ухитрился выдавить из себя. Я уже не раз говорил тебе, что это чертовски серьезное дело. И я хочу, чтобы ты занялся им. Да ведь я только сегодня днем сказал молодому Блейку. Мы передадим это дело Генри ради чистоты касты, черт возьми. И если старый Генри Мэривилл возьмется за... Гэм выпучил на него глаза и буквально начал раздуваться. Разве можно было такими словесами увещевать фанатичного социалиста? Он пошутил, ГМ. Поспешил уточнить я, пока не разразилась буря. Он знает ваши взгляды. На самом деле было сказано вот что. Мы решили обратиться к вам в качестве последнего средства. Но я сказал, что это дело вам не раскрыть. Оно не по вашей части. Наивно считать, что вы видите насквозь. «Вот как!» — сказал Г.М. и хитро прищурился. «Хочешь нас пора?» «Ну...» — убежденно продолжал я. «Полагаю, вы прочитали все показания?» э -э, «О, да. Мастерс прислал это сегодня утром вместе со своим собственным первоклассным отчетом». Нашли что-нибудь интересное в чьих-то показаниях, наводящее на размышления? — Конечно, нашел. — В чьих, например? Гэм снова осмотрел свои пальцы. Уголки его рта опустились, и снова он заморгал. — Для начала я бы обратил внимание на то, что было сказано двумя латимерами — Баррион и Тедом. — А? — Вы имеете в виду их подозрения? Майор Физертон фыркнул. Ничего не выражающие глаза ГМ переместились на него. ГМ наконец-то был заперт в клетке своего собственного мозга. Заманив клетку, можно было оставить его в покое, чтобы он бесшумно расхаживал там взад-вперед, пока дверца не откроется, и он не вопьется во своими когтями. «О, я не знаю, можно ли назвать это подозрением Кенна». «А ты как думаешь?» «Дело в том, что я предпочел бы поговорить с ними. Имею в виду, я не собираюсь выходить из этой комнаты. Я не собираюсь стаптывать добротные башмаки, чтобы подарить Скотланд-Ярду букет цветов. Слишком много хлопот!» «Все равно!» «Вы не сможете, сэр!» «Много значительно», — сказал Мастерс. В тоне его голоса было что-то такое, что заставило нас всех посмотреть на него. То, что было у него на уме, какая-то тревожная новость, все это было вложено в эти несколько слов. «Не смогу что!» Повидаться с Тедом Латимером. Мастерс наклонился вперед, и его сдержанный тон несколько изменил ему. «Он сбежал, сэр Генри. Дал дёру, собрал сумку и сгинул. Вот так».